Голова двадцать первая. Жутко болела голова. Ломила каждую клеточку тела, а двигаться у меня так и не получилось. Впору закричать от бессилия, но даже это было выше моих сил. В нос ударил запах лекарства, травяных настоек. Значит, все-таки кто-то нашел меня, и я в больничном крыле. Рядом со мной кто-то приглушенно разговаривает, но разобрать хоть слово не удается. Усилием воли попыталась хоть что-то сказать, но получилось невнятное мычание. «Тише, адепт Кавердон, Вам еще нужно поспать!» пробормотал хриплый голос, и мне в горло влили что-то вяжущее, но прохладное, отчего я снова начала уплывать в темноту. Таких пробуждений было несколько, и каждый раз кто-то был рядом. Я не могла открыть глаза и посмотреть на своих надсмотрщиков, но голос каждый раз принадлежал разным людям. Не было даже намека на знакомый звук, а я нервничала еще больше. Точнее, в те редкие моменты, когда все-таки приходила в себя, я очень отчетливо понимала и помнила, что со мной произошло и где я нахожусь сейчас, и именно это выводило меня из себя. Поразительная способность злиться даже тогда, когда ты не знаешь, что с тобой, когда уже придешь в себя окончательно. Я потеряла счет времени. Единственное, что я не понимала и не могла высчитать, сколько я уже в таком состоянии нахожусь. Череда редкого бодрствования и долгого сна не прекращалась, пока в один прекрасный день я, по привычке очнувшись, просто распахнула глаза, и это не принесло мне ни боли, ни страданий. Я действительно находилась в крыле лекарей. Палата была на одного, а вокруг ни души. Даже заурчало внутренне, что все предыдущие разы мое пробуждение всегда сопровождалось лекарствами, и кто-то был рядом, а сейчас вот одна я, и никого вокруг. Немного приподнялась на подушках и откинула одеяло. Мне не терпелось осмотреть себя на предмет повреждений, но беглый осмотр ничего не дал, а поэтому, шатая, словно маятник, я медленно спустилась в кровати и поползла в сторону ванной комнаты. Мне катастрофически сильно хотелось смыть себя больничный запах, да и в целом душ не повредит, особенно с учетом того, что я понятия не имею, сколько я пролежала без сознания. Теплая вода придала силу отекшим мышцам, и к концу купания я вполне спокойно могла простоять на своих двух ногах, практически ни на что не опираясь. Накинуть на себя, кроме той же самой больничной сорочки, было нечего, поэтому, смирившись, я просто натянула ее обратно и только коснулась ручки двери, как была ей уже сбита с ног. Глухо застонав, я с треском рухнула на пятую точку прямо на кафель и, уже готовая разразиться злой тирадой, подняла голову на того, кто вторгся ко мне в ванную. «Адепт Хавердон, вы всегда такая неугомонная!» Зло прорычал он, быстрым шагом сокращая между нами расстояние и подхватывая меня на руки, словно пушинку. От неожиданности я даже забыла, что хотела сказать, а вот когда меня переложили на кровать, я мгновенно все вспомнила. «Вы всегда врываетесь в ванную комнату к адептам, или только я удостоена такой чести?» — поинтересовалась я, скривив бровь и скрестив руки на груди. «Нет» только к тем адептам, которые обещали мне выспаться, а в итоге попали в больницу аж на месяц. С каждым словом я все шире открывала глаза. Месяц? Я была без сознания. Месяц? Но сдаваться перед магистром мне не хотелось совершенно, а потому надула губы и произнесла «Выспалась же». Теперь сон торот глотал ртом воздух, видимо, пытаясь остановить поток мыслей, которые он хотел бы мне высказать. Но я же леди все-таки» а потому пусть засунет свое мнение куда подальше. У меня для нотации есть отец, в конце концов». И тут дверь в палату распахнулась и явила мне того, о ком я только что подумала. «Граф Вердон, собственной персоной». «Очнулась?» Коротко поинтересовался он. сон Торода». «Да, как видите, жива, здорова и уже успела грызнуться». Отец нахмурился и пристально на меня посмотрел. Щелкнул пальцами, и дверь за ним захлопнулась, а в ней повернулся замок, отрезая нас от внешнего мира. «Можно узнать, в чем я виновата, что вы оба на меня волком смотрите?» Недовольно поинтересовалась я, не желая сдавать позиции. «Я просто шла на факультет, ни с кем не разговаривала, даже не встретила никого. Откуда взялся этот огненный шарик, ума не приложу». Мужчины молчали, буравив меня взглядом. «Отмер первый сон торот». — Это ваша дочь, вот и разбирайтесь. Я, боюсь, отшлепаю ее прямо тут и плевать на условности. Отец хохотнул, пытаясь скрыть смех за кашлем, а потом строго посмотрел на магистра. — Вы о моей дочери говорите, уважаемый? Будьте добры, выбирайте выражение. Инквизитор скривил гримасу, а отец, не обращая больше никакого на него внимания, повернулся на меня. — Милая, ты знакома с Адамом де Шерес? — Да, — с недоумением кивнула я. — А что случилось? — При каких обстоятельствах состоялось ваше знакомство? Отец выглядел улыбчивым и тактичным, но в глазах полыхало пламя, и на данный момент я затруднялась ответить, кому он испытывает такую злость. — Мы немного не поняли друг друга в столовой, в первый же день моей учебы, — осторожно начала я, но потом мы уладили конфликт, и все стало вновь хорошо. — Для кого? — — рыкнул за глаз он торотом, нахмурившись еще сильнее. — Да в чем дело-то? — воскликнула я, теряя терпение. — А вот кричать, моя хорошая, лучше не надо, потому что, когда начали проверять адептов, полы нашли только у Адама. Я ошалела, уставилась на отца, не желая верить в сказанное. Он заключен под домашний арест исключительно потому, что его отец имеет влияние на короля. — Он не мог этого сделать! — Порыв подскочить на ноги пришлось задавить зародыша. Мы, конечно, повздорили, но не настолько, чтобы устраивать на меня покушение. Отец и инквизитор переглянулись, но дальше говорить никто не спешил. — Что еще? — Ничего, — слишком быстро завертели головами эти обманщики. — И когда вы успели спеться, — уточнила я, чуть выгнув бровь, Но не успел никто из них открыть рот, как дверь распахнулась, и в палату вихрем влетела Сандра прямиком в мои объятия. «Как же ты меня напугала!» — прошептала мне на ухо девушка, сжимая меня еще крепче. Щекой я почувствовала влагу, а взглянув в лицо соседки, с удивлением заметила слезинку, катившуюся по ее щеке. «Не смей так больше делать! Я в порядке теперь точно!» — улыбнувшись, произнесла я, понимая, что вот теперь точно готова рассказать ей все. Меня так тронуло ее забота и искреннее переживание обо мне, что я была готова рискнуть и рассказать ей о том, кто я. Почему-то я была уверена, что она поймет, пусть не сразу, пусть сначала обдумает, но по итогу все же поймет. «Уважаемые леди, будьте так добры, не затягивайте с обниманиями», — строго произнес сон а — «адепт Вердон еще нужно отдохнуть». Не успели мы возмутиться, как отец быстро чмокнул меня в лоб и ретировался, прихватив с собой инквизитора. «Ну что, тебя можно поздравить?» — с хитрой улыбкой проговорила Сандра. «С чем?» — не поняла я. «Как с чем?» — недоуменно произнесла девушка. «С помолвкой». «С какой помолвкой?» — продолжал недоумевать я. «Селеста». Твой отец объявил на недавнем приеме у короля на вопрос о том, свободна ли его дочь до предложений, что ты уже занята и о помолвке ведутся переговоры. Прошу прощения. Ну, папочка, берегись.